Берет в полет ракета. То, что реактивный двигатель космической ракеты работает на принципе отдачи. Вам хорошо известно, в одну сторону вылетают, оттолкнувшись от ракеты, раскаленные газы, в другую, оттолкнувшись от газов, летит ракета. А что же происходит внутри такого двигателя? Это тоже тепловая машина. В ней, правда, нет ни поршней, ни рычагов, ни колес. Тем не менее, ее устройство отнюдь не так просто. В отличие от двигателей внутреннего сгорания и паровых машин, где топливо горит в воздухе, здесь в камеру сгорания подаются одновременно горючее, скажем, керосин и окислитель. Ведь в безвоздушном пространстве зачерпнуть воздух неоткуда, и его роль в полете должен взять на себя кто-то другой, к примеру, жидкий кислород. Вот его и приходится возить с собой в ракете вместе с горючим. Сергей Павлович Королев, 1907-1966 годы. Российский ученый и конструктор, основоположник практической космонавтики. Под его руководством были созданы первый искусственный спутник Земли, и космические корабли, на которых человек впервые облетел Землю и вышел в открытый космос. Занимался конструированием и постройкой межпланетных станций. Температура горения достигает в камере нескольких тысяч градусов, давление так велико, что газы с огромной скоростью вырываются из камеры в расширяющееся отверстие на конце ракеты, называемое соплом. Мы рассказали о жидкостном ракетном двигателе. Есть еще и топливные. Их вы могли бы увидеть при старте космического корабля «Шаттл». Они пристыкованы к корпусу основной ракеты и позволяют увеличивать тягу на первом отрезке взлета. Но во всех случаях Чтобы работали такие двигатели, потребовалось создать особые жаропрочные материалы. Они должны выдерживать, не плавясь, те гигантские температуры, которые возникают внутри таких двигателей. Вновь, как это бывает чаще и чаще, создание одной машины заставило сотрудничать самые разные отрасли науки и техники.